Глава 29. 2 июля 20 часов 1 минута по восточному поясному времени. Оранжбург, Южная Каролина. Они ехали вот уже час, направлялись к западу от Чарльстона, как заметила дорожный указатель с надписью Оранжбург. Ее похитители, директор клиники искусственного оплодотворения доктор Пол Кренстон и трое его громил предпочитали узкие объездные дороги, и мчались они по ним с недопустимой для таких мест скоростью. Большую часть пути Кренстон говорил по сотовому телефону. Кэт пыталась подслушать, но мало что поняла из его разговора. Очевидно, он и его подручные еще не знали толком о том, что произошло в клинике, не знали, что истинный виновник пожара и столь грандиозных разрушений находится у них в машине, на заднем сиденье эксплорера. И Кэт не собиралась просвещать их на эту тему. Хотя Кренстон время от времени косился на нее через плечо и во взгляде его читалось подозрение, но очевидно вопросы ей будут задавать лишь по прибытии к месту назначения. Впрочем, через несколько минут ей все же удалось почерпнуть кое-что из его разговора. Кренстон резко выпрямился на сиденье, упрек недовольства, звучавшие прежде в голосе, исчезли, он заговорил самым почтительным тоном даже с какой-то опаской. «Доставим их обеих, незамедлительно». Что ответил ему собеседник на другом конце линии, неизвестно, но лицо Крэнстона стало пепельно-серым от страха. Он молча сидел несколько минут, положив телефон и, не двигаясь, лишь смотрел на пролетающие мимо поля, засеянные хлопком и табаком. Наконец он ужил и сделал еще один звонок. Жене. «Я в полном порядке, дорогая. Меня не было в клинике, когда начался пожар. Может, утечка газа? Знаю, знаю, но мне придется потушить еще один пожар, это фигурально выражаясь» поцелуй за меня Майкла. Передай ему, что вернусь через пару дней, и мы обязательно посмотрим парад и салют в честь 4 июля. Что? Что ты сказала? Прости, но связь тут совсем плохая. Я не слышал, что ты? Ладно, неважно». Он сдался и снова опустил телефон на колени. Кэт слушала и удивилась тому, что этот столь преданный семье человек мог творить такие ужасные вещи под прикрытием работы в клинике. Их еще разговор заставил ее с тоской вспомнить о своей семье. Сейчас Монг, наверное, готовится укладывать детей спать, надевает на пенни пижаму-комбинезон на молнии. А Харриет уже в колыбельке, не спит, смотрит на маленьких медвежат, что развешены над ней. Вспомнила, как они с Мунком уложив детей, садились рядом, он обнимал ее за талию, притягивал их к себе и был совершенно счастлив в окружении своих девочек. Словно прочитав мысли подруги, Лиза крепко сжала ее руку. Кэт была благодарна ей за этот жест, но тем не менее твердо намеревалась вернуться в объятия Монка. А это означало, что надо вырваться на свободу, причем как можно скорей. Возможность осуществить это желание уменьшалась с каждой милей. Кэтрин подозревала, что как только они прибудут к месту назначения, так называемой берлоги, бежать оттуда будет уже невозможно. Однако надо проявить терпение, нужно выбрать подходящий, самый удобный момент. И вот, наконец, она его дождалась. Внедорожник свернул на длинную и заброшенную сельскую дорогу ни одной машины в поле зрения. Солнце клонилось к горизонту, дубы с толстыми ветвями отбрасывали густые тени по обе стороны от проезжей части. Кэт снова крепко сжала руку Лизы в своей, хотела подготовить ее. «Мне нужно в туалет», — во всеуслышание объявила она. «Потерпишь», — сразу осадил ее Кренстон. «Не могу, мне нужно сейчас, иначе описываюсь прямо здесь, в машине». Крэнстон развернулся на сиденье и окинул ее подозрительным взглядом. Пленница смотрела ему прямо в глаза. Он глянул в окно, на пустынную дорогу, потом вздохнул. «Ладно, останови машину!» Затем обратился ко второму охраннику. «Глаз с нее не спускай, попробует бежать, пристрели!» Форд подкатил к обочине, Кэт еще раз сжала руку Лизы, дала знак. Лиза ответила тем же жестом и заявила. «Мне тоже надо, раз мы все равно остановились!» умница девочка. «Только по очереди», — сказал Кренстон. «Мне лишние хлопоты ни к чему». Они вышли из машины вместе с охранником. Еще один остался сидеть впереди, рядом с Кренстоном. Первый громил и крепко придерживал Лизу за плечо, другую руку положил на пистолет в кобуре. Кэт побежала к тени от дуба. «Куда так далеко?» — крикнул ей из окна Кренстон. Охранник достал пистолет, как бы подчеркивая серьезность своих намерений. Кэт скользнула в высокую траву и спустила шорты. После всей той дряни, что ей вели в клинике, мочевой пузырь был готов лопнуть. Охранник не сводил с нее глаз. Она смотрела прямо ему в глаза, точно бросала вызов. Закончив, выпрямилась, натянула шорты и зашагала к дороге. Охранник держал ствол поднятым, прикидывая разделявшее их расстояние. Второй охранник потолкнул Лизу вперед. «Твоя очередь. Только давай по-быстрому». Этого момента Кэт дожидалась. Она размахнулась и вывернула запястье. Из-за спины вылетела и развернулась во всю длину спрятанная складная дубинка. Сама она достать охранника не могла, а вот дубинка – вполне. Еще на улице Чарльстона Кэт, спрятав тело Эмми за мусорным контейнером, взяла у нее это оружие и спрятала его за спиной, засунув за пояс шортов. Потом у всех на глазах выбросила пистолет, притворяясь, что ничем не вооружена. Она хотела, чтобы Лиза отбежала как можно дальше от дороги, прежде чем перейти к активным действиям. Как сейчас. Кэт за всей силы врезала охраннику по запястью и сломала ему кость. Пистолет выпал из онемевших пальцев. И тогда резким рывком она бросилась вперед и успела подхватить пистолет, прежде чем он коснулся асфальта. Упала на бок и перекатилась, открыв огонь. Садила одну пулю охраннику в ногу, извернулась, выстрелила второму в голову, затем прикончила первого выстрелом прямо в горло. Вскочила и бросилась к машине. Ее нападение оказалось столь внезапным и яростным, что водитель растерялся. Она сунула пистолет в открытое окно и выстрелила ему в висок. На переднее сиденье и прямо в лицо Кренстону брызнули кровь и осколки костей черепа. Доктор так и застыл на сиденье, точно громом пораженный. Одна рука поднята. В другую он открытый сотовый телефон. Мне страшно жаль ублюдок, но здесь сигнал не ловится. Кэт не хотела убивать его. Этот добрый доктор может оказаться полезным Сигме ответить на много вопросов. Она собиралась доставить его пейнтеру связанным по рукам и ногам. Теперь наша очередь вести машину. 20 часов 12 минут. Лиза вела эксплорер по сельской дороге, стараясь не замечать кровавых пятен на сиденье. Как практикующего врача, ее редко чем можно было удивить. Чего только не насмотрелась, но яростная, даже жестокая атака Кэт просто потрясла ее. До сегодняшнего дня она знала подругу лишь как любящую мать двоих ребятишек и аналитика, работающего с пейнтером. Ей ни разу не доводилось видеть эту женщину на поле боя. Она понятия не имела, что Кэт может проявить такое мастерство, бесстрашие и жестокость. И хотя все эти черты Кэтрин помогли им вырваться на свободу, это пугало ее. Это и еще холодная кровь, которая просачивалась ей на платье с сиденья. После атаки Кэт заставила Крэнстона сбросить тела убитых охранников в канаву, подальше от дороги, пусть даже по ней редко кто проезжал. Но выбраться отсюда тоже проблема. «Сигнала все нет?» – спросила Лиза. «Нет», – ответила Кэт заднего сиденья. Она находилась прямо за спиной Кренстона, держа в одной руке пистолет, в другой мобильник доктора. Кренстон остался на переднем сиденье, запястья связаны и прикручены к подголовнику. Поза крайне неудобная, но Кэт игнорировала все его протесты. Помимо холодного и расчетливого профессионализма, Брайант проявила еще и ненависть. Лиза прочла это в ее взгляде. Она не знала всего, что же произошло в клинике искусственного оплодотворения в Северном Чарльстоне, но догадывалась, кого следует винить во всех этих кошмарных преступлениях. Кренстон был настоящим монстром, вопреки своему благопристойному обличью, и еще человеком с большими амбициями. «Ну вот, сейчас уже должен быть сигнал», – заметила Кэт. «Однако ничего». Захватив машину, она велела Лизе ехать в обратном направлении. Надо добраться до телефона или ретрансляционной башни, чтобы мобильник наконец заработал. «Там какие-то фермы справа», – сказала Лиза. «Можно свернуть и попросить помощи». «Не стоит, они могут поднять на ноги местные власти. Не уверена, что здесь кому-то можно доверять». Лиза вспомнила, как Пейнтер выражал ту же озабоченность. Ведь ганты владели большей частью Южной Каролины, и среди местных властей у них наверняка были свои люди. Смотри, Лиза указала вперед. Знак поворота на Оранжбург, уж наверняка в этом городе сигнал ловится. Тогда сворачивай, согласилась Кэт, но продолжала подозрительно осматриваться по сторонам. Лиза свернула и проехала с полмили. Впереди из-за деревьев показался шпиль церкви. Должно быть, это и есть городок под названием Оранжбург. Сфокусировав все свое внимание на цели, Лиза промчалась через перекресток, над которым мигал красный свет. Показался небольшой разводной мост над невидимой глазу рекой, начали опускаться ворота, преграждающие въезд. Лизе пришлось остановиться. В ожидании, когда проезд откроют, она спросила. «И что теперь?» «Ничего». Лиза взглянула на Кэт в зеркало заднего вида. Та не сводила глаз с затылка Кренстона. Последние минут пять он вел себя подозрительно тихо, даже перестал жаловаться на боль в запястьях. И вот мост начал подниматься, что сопровождалось тихим рокотом. Однако звук этот нарастал, становился все громче и громче, от него закладывала уши. Лиза нахмурилась. Неужели старый механизм разводного моста настолько износился? Реакция Кэт была более адекватной. Она резко выпрямилась, выбросила мобильник в окно и схватила Лизу за плечо. Поехали отсюда живо, но было уже слишком поздно. Слева из-за укрытия по ту сторону реки вынырнул узкий вертолет серой военной раскраски и завис над мостом на приличной высоте. Лиза нажала на газ, дала задний ход и, развернувшись, помчалась к перекрестку на скорости не меньше 180, но вертолет оказался быстрее. Он перекрыл им путь к отступлению, резко нырнул вниз и сел на шоссе. Лиза затормозила, избегая столкновения с вращающимися винтами. Из громкоговорителя проревел голос. «Выбросить оружие из машины, выходить по одному, руки в гору!» Для пущей убедительности в доказательство, что предупреждение серьезное, из небольшого пулемета, установленного в нижней части винтокрылой машины, грянула очередь. Пули защелкали по асфальту прямо перед внедорожником. Лиза обернулась к Эд, та покачала головой. «Делай, как они говорят». Крэнстон улыбался во весь рот. «Вот видите, дамы, не вы одни способны преподносить сюрпризы». Он неловко развернулся на сиденье. Я тоже времени даром не тратил. Заблокировал функцию приема в телефоне и включил встроенный в него спутниковый маячок с сигналом бедствия. «То есть превратил его в отслеживающее устройство», — поняла Лиза. «Поэтому Кэт и избавилась от него, правда, слишком поздно». Крынстон нахмурился. «Должен признать, они примчались на помощь быстрее, чем я ожидал. Очевидно, мои наниматели не желают, чтобы вы ускользнули. Но почему? Кто, черт возьми, вы такие?» Кэт поднесла ствол пистолета к его уху. «Ты уже никогда не узнаешь». Глаза Кренстона округлились от ужаса, и тут грянул выстрел. Пуля снесла ему половину лица. Лиза вся сжалась при виде этой ужасной сцены. Кэт выбросила пистолет в окно, однако Лиза расслышала, как та прошептала. «Это тебе за Эмми». 20 часов 15 минут. Вашингтон. Округ Колумбия. Пейнтер сидел в кресле Кэт и устало протирал глаза. Слабый аромат жасмина, прежде висевший в воздухе, уже не чувствовался. Возможно, выветрился, поскольку в кабинет то входили, то выходили, а может Кроу просто свыкся с этим запахом. Как бы там ни было, он ощущал щемящее чувство тревоги и полного своего бессилия. «Ты просто устал, выдохся», пытался убедить он себя. Джейсон и Лайнус продолжали работать, искали Форд. Пейнтер снова и снова всматривался в нечеткое зернистое изображение, разглядывал неясные очертания головы женщины, зная, что это его Лиза. Она жива, уже хорошо, но чем дольше длилось молчание, тем больше его охватывало беспокойство, от которого холодело все внутри. От этой Лизы ни слова, истинная их судьба неизвестна. Пейнтер заставил себя снова взглянуть на карту на мониторе. На ней была представлена Южная Каролина, а также часть Северной Каролины и Джорджии. На зеленом фоне выделялись большие красные полосы. Ими были отмечены владения семейства гантов, и Пейнтер подозревал, что Лизу и Кэт спрятали именно там, в районах, отмеченных красным. А вот где именно, выяснить это далеко не просто. Семья гантов поселилась на берегах Каролины лет за сто до основания страны, обосновавшись в городе под названием Чарльстаун, который затем стали называть просто Чарльстоном и стала быстро богатеть и набирать силу, пользуясь финансовой поддержкой и связями в старом свете, в основном во Франции и Англии. По мере разрастания семьи росло и ее влияние, и распространялось оно на университеты, правительства, военные институты и банковские круги. А значительная часть их богатства превращалась в земли. Еще на изломе века бытовало мнение, что Гант мог оседлать лошадь и проскакать на ней от одной границы штата до другой, от пляжей Чарльстона через равнины округа и до гор Голубого Хребта, ни разу не нарушив при этом границ своей собственности. Сегодня Ганты могли с тем же успехом перегонять огромные стада скота через весь штат, ведь все это была их земля. Пейнтер потер виски, потрясенный богатством и могуществом клана, противостоящего его маленькой группе. Разве есть у них хотя бы малейшая надежда выстоять против такой силы? А если враг узнает, что Сигма проводит по нему тайное расследование, каков будет его следующий шаг? Догадаться несложно. В 146 году до нашей эры Рим разрушил Карфаген, разграбил его, сжег город, забрал в плен всех выживших, а затем насытил солью землю, на которой он стоял, чтобы больше здесь ничего не росло. Пейнтер ожидал худшего развития событий. В дверях возник Джейсон, скорее его тень. «Директор, вы просили доложить, когда я закончу с тем специальным проектом». «Ты это сделал? Уже?» «На нашем компьютере, но могу продемонстрировать и здесь». Пейнтер поднялся и уступил кресло Кэт к главному аналитику. Парнишка подбежал, плюхнулся на сиденье и торопливо застучал по клавишам. На экране возникло генеалогическое древо клана гантов. Пейнтер попросил помощи Джейсона, потому что хотел создать более подробный его вариант с учетом всех специфических параметров. С самого начала ему не давало покоя изображение этого древа семьи гантов, при взгляде на него возникало ощущение, что он упустил какую-то очень важную деталь. Кроу уже начал догадываться, в чем тут дело, но не был до конца уверен. Может, деталь эта слишком малозначительна и никакой роли не играет? Единственный способ выяснить это заключался в создании новой генеалогической схемы, где не было бы пропущено ни единой детали. Ему нужна была полная картина, и он попросил Джейсона создать ее. «Вот родственные связи, которые вы систематизировали изначально», — сказал Джейсон. Щелкнул мышью, и на мониторе возникло трехмерное изображение древа гантов. Все эти линии и стрелки складывались в монументальный габберен, сплетенный из нитей наследственных и родственных связей, охватывающих два века, то есть со времени образования страны. Добыть более ранние и надежные источники оказалось слишком сложно, но только не для Джексона. Я помню, директор о чем вы просили, но взял на себя смелость покопаться и в другом более раннем веке. Нет, этого парнишку точно надо клонировать. Пейнтер склонился над экраном, и ты смог расширить круг поисков. Джейсон кивнул. Пейнтер провел долгие часы, изучая эту схему, и только сейчас понял, что не давало ему покоя. Отдельные отростки на схеме показывали фамильные связи, вплетенные в генеалогическую матрицу, а затем вышедшие из нее. Это случалось, когда дальние родственники, какие-нибудь троюродные братья или сестры вновь входили в семью через брак. Не столь уж необычное явление для столь богатой семьи, типичное смешение крови и власти, характерное для аристократов. Но куда больше, Пейнтера беспокоили свободные нити, вырвавшиеся из фамильного Габирена Гантов, потому что их было, как оказалось, слишком много. Особенно для такой богатой династии, словно ткань эта подозрительно протерлась сразу в нескольких местах. И Пейнтеру не терпелось подергать за эти ниточки, выяснить, куда они могут привести. И он попросил Джейсона растянуть это генеалогическое древо в ширину в обе стороны от главного ствола, посмотреть, куда ведут эти свободные ниточки. Он также велел ему поискать новые, обратить особое внимание на самых дальних родственников, тех, кто, значительно отойдя от древа, вдруг снова вернулся в лоно семьи гантов. «Ну, показывай», — скомандовал Пейндер. «Приготовьтесь, карта получилась весьма обширная и никаких имен и фамилий, лишь даты». «Давай». Пальцы Джейсона забегали по клавиатуре, и изначальная матрица Пейнтера сжалась до размера кулака. Имена исчезли, остались лишь в виде точек на плотной сетке маленькими звездочками в галактике. А вокруг этого галактического ядра вдруг возникла туманная корона из новых данных в виде точек и тончайших линий, как бы окружавших целое и одновременно включенных в нее. Поинтер провел кончиком пальца по новым спиральным ответвлениям. И все эти отростки, где ветви фамильного древа так далеко отошли друг от друга, лишь затем, чтобы снова вернуться, подтвердил его догадку Джейсон. В среднем отклонение растягивалось на два поколения, но некоторые из линий оторвались на пять, а то и целых шесть. Пара блудных родственников вернулись в семью где-то на уровне кузенов в семнадцатой и восемнадцатой степени, но тем не менее вернулись. «Точно ночные бабочки, танцующие вокруг лампы», — заметил поинтер. «Порхают себе, машут крылышками, отлетают, потом вновь возвращаются, снова и снова». Джейсон пожал плечами. «Да, я, наверное, могу подтвердить, что явление это избыточное даже для такого выдающегося клана, как Ганты. Но понадобится страшно много времени для создания хотя бы сопоставимой династии. А если честно, не понимаю, какое все это имеет значение». Пейнтер тоже не понимал, однако вдруг заволновался. Дыхание его участилось, адреналин бушевал в крови. «Что-то здесь...» Взгляд его был по-прежнему прикован к экрану, на котором медленно вращалась матрица. Он чувствовал, что разгадка кроется где-то там, в этом туманном облаке, на краях этой невероятной генеалогической карты, и нужно всего лишь найти ключ к ней. Что же я упустил?»